Все мышцы на его лице находились в состоянии крайнего напряжения. Казалось, что генерал испытывает странную боль. Хирн был несколько удивлен той настойчивостью, с которой Каммингс добивался его общества. Для генерала это выглядело унизительно. Никакого существенного предлога для этого сейчас не было. Никакой работы, которую Каммингс мог бы ему поручить, не предвиделось. Складной стол генерала был совершенно пуст. Хирн уставился на карту Анапопея, прикрепленную кнопками к большой чертерной доске. В который раз Хирна поразила неуютность обстановки у генерала. И палатка на Моутеме, и каюта на корабле, и теперь вот здесь, место, в котором находился генерал, всегда казалось каким-то нежилым. Обстановка палатки была аскетической. Койка выглядела так, как будто на ней никто никогда не спал. Рабочий стол был совершенно пуст, а третий незанятый стул, как всегда, стоял строго под прямым углом к ящику для обуви. На чистом дощатом полу никаких лишних предметов и ни одного пятнышка. От керосиновой лампы Колмана во всех направлениях расходились строгие лучи света, прямоугольные предметы отбрасывали тень, И вся палатка была похожа из-за этого на картину в абстрактном стиле. Каммингс продолжал смотреть на Хирна таким взглядом, как будто он никогда не знал и не видел его. Из джунглей снова донесся звук артиллерийского залпа. «Интересно, Роберт», — начал, наконец, генерал. «Да, сэр». «Я ведь ничего о вас, в сущности, не знаю», — продолжал Каминг с вялым, бесцветным тоном. «А в чем дело, сэр? Что я украл у вас виски?» «Пожалуй, да, в переносном смысле». «Что бы это могло значить?» — с удивлением подумал Хирн. Генерал откинулся на спинку стула. Его следующий вопрос показался Хирну несколько наигранным. «Как дела в палатке для отдыха офицеров?» — спросил он. «Отлично! В армии до сих пор еще ничего не придумали для проветривания воздуха в затемненной палатке!» «Да, сэр, воздух в ней отвратителен», — согласился Хирн. «Значит, старик просто соскучился по мне», — подумал он. «Впрочем, грех жаловаться», — продолжал он слух. «Мне удалось выиграть в покер около ста долларов. За два вечера? Нет, за три». «Да-да, вы правы, Роберт. Прошло уже три вечера», — согласился генерал, улыбаясь. «Как будто вы и не знали». Генерал прикурил сигарету и погасил зажженную спичку медленными взмахами руки. «Уверяю вас, Роберт, есть и другие вещи, которыми занята моя голова. Я в этом не сомневаюсь». Генерал пристально посмотрел хирну в глаза. «Вы настолько дерзкий, Роберт, что, вполне возможно, когда-нибудь попадете под расстрел», — сказал он с трудом, сдерживая себя. К немалому удивлению Хирн заметил, что пальцы генерала сильно дрожат. В его голове промелькнула и тут же пропала подозрительная мысль. «Извините». «Пожалуй, этого не надо было говорить». «Губы Камингса снова побледнели», — он откинулся на спинку складного стула — Сделал глубокую затяжку, а потом неожиданно наклонился к хирну с невероятно притворным, отечески добродушным выражением на лице. «Вы все еще сердитесь на меня за эту историю с мясом?» — спросил он. «Сердитесь». Генерал уже употреблял это слово раньше. Неподходящее слово для данного момента. Продолжает ли он командовать? Странно и необычно, что генерал пришел за ним сам, даже неудобно как-то. Хирна охватило какое-то недоброе предчувствие и беспокойство, как будто его сейчас попросят о чем-то, чего он не хотел бы делать. Генерал никогда не был постоянным в своих отношениях с Хирном. Иногда эти отношения имели какой-то оттенок дружбы. Такая дружба часто возникает между генералами и их адъютантами или между старшими офицерами и их ординарцами. В других случаях отношения между ними можно было бы назвать более тесными. Их сближали разговоры на разные темы, обсуждение новостей, даже сплетни. Но бывали и такие моменты, когда отношения были явно антагонистическими. Какого-либо объяснения всему этому Хир найти не мог. «Да, я все еще сержусь», — ответил, наконец, Хирн. «Такой обман не будет способствовать любви солдат к вам, сэр. Они обвинят Хобарта или Мантели или сержанта солдатской столовой. Это, в общем, не имеет значения. Да вас это фактически и не беспокоит, и вам это известно лучше, чем мне. Если бы меня это даже и не беспокоило... «Вам все равно не понять меня», — парировал Хирн, не желая уступать генералу. «Думаю, что понял бы. У меня, вероятно, не меньше порядочности, чем у других». «Ха!» — не сдержался Хирн. «Вы не даете себе труда подумать, Роберт. Несостоятельность разного рода либералов в их демагогизме...» «Наговаривать на людей легче всего», — пробормотал Хирн. Подумайте, подумайте мне много, Роберт. Если вы продумаете что-нибудь до самого конца, то ни одна из ваших идей не проживет и секунды. Вы считаете важным выиграть эту войну, не так ли? Да, считаю. Но при чем тут история с мясом? Хорошо, тогда слушайте меня внимательно. И прошу вас верить всему, что я говорю, потому что я знаю, о чем говорю.